Глава 60 К месту посадки подлетели вечером. То есть слово «подлетели» использовать здесь можно было с долей сомнения. То ли подлетели, то ли еще что. Главное — прибыли. Но Куда? Не в Париж ли? Не к собору ли инвалидов с гробницы Бонапарта? Куда его Кавригина вывезли и куда привезли? Без шумов турбин, без воздушных ям и без падающей с полок клади. Где мы? Поинтересовался Кавригин. Не у собора ли инвалидов в Париже? Нет, мы не в Париже, сказала Полина Львовна. Там, где было указано нам сесть, там мы и сели но не у собора инвалидов. И будто бы со значением улыбнулась Кавригину. Будто бы у нее с ним был общий секрет. «Такая, — рассердилась Сверидова, — не только в Париж завезет, но куда-нибудь и похлеще. Недаром козлоногий мужик со своими мешками сошел у большой реки. Почуял, видимо, неладное. Но два автомобиля, явившиеся из черноты осени, отменили сомнения свиридовой в одном из них сидели дувакин за рулем и сестрица ковригина антонина дверь другого открыл перед управительницей полета служивый человек спасибо полина львовна сказал дувакин надеюсь вы познакомились наконец с александром андреевичем почти сказала полина львовна Свиридова, увлекшись наблюдениями за Полиной Львовной, услышала за спиной некое шипение, обернулась и поняла, что никакого летающего объекта или небесной повозки поблизости нет. Может, они с Ковригином никуда и не перелетали, а их взяли и перенесли из пункта А в пункт Б. Машина с Полиной Львовной отбыла. Вещи Свиридова и Ковригина уложили в багажник ковригин подошел к машине Дувакина, пошатываясь и еле передвигая ноги. Выглядел он нелепо и вроде бы был пьян. «Может, тебя сразу показать врачам?» — спросила Антонина. «Не надо», — сказал ковригин «Куда тебя вести спросил Дувакин. «Может, к Антонине? Тебе необходим уход, возможно, нужна и сиделка?» «Домой», — сказал Кавригин. Там ты будешь один. Я присмотрю за ним, сказала свиридова За мной присмотрит Наталья Борисовна, согласился Кавригин. Ну, раз так, помолчав, сказал Дувакин, тогда, конечно. Лишь когда пересекли Садовое, Дувакин произнес, никому не обращаясь, будто бы для самого себя. Булинов совсем обнаглел, приходил к нам, скандалил, «Узнав, что ты в Аягузе пропал, возможно, безвозвратно, перешел в наступление. Он не так уж и прост. За ним есть и силы». Свиридова взглянула на Антонину. Та настороженно следила за отношением брата к словам Дувакина. Но Кавригин будто и не слышал их. Свиридова не выдержала, положила руку на руку сестрицы Кавригина, сжала ее». В Богословском переулке Ковригина пришлось выводить из машины и доставлять по адресу именно как пьяного. Он и кочевряжился как пьяный, требовал освободить его от оков сопровождения, был сердит. Превратницу Розу он удивил. Похоже, она готова была съехидничать или испустить из себя слова назидания. Но, увидев перед собой Наталью Свиридову, застыла и слов произнести не смогла. В квартире Кавригина опять произошло совещание троих. Как быть? Вдруг неведомая напасть вызовет ночью кризис. Вдруг после похождения за свирелью Кавригин поведет себя как лунатик и так далее. «От вас, Петр Дмитриевич», — сказала свиридова — «толку не будет никакого. У Антонины малые дети. Я, женщина деловая, любого лунатика и дервиша укрощу но саша не лунатик он немного не в себе но вернется в себя ковригин почти одетый лежал на диване и судя по звукам дрых покинули квартиру дувакин и антонина все еще озабоченные или даже напуганные свиридова гадала как ей ковригина раздеть и уложить в приготовленную постель а ковригин все еще пребывая на диване поднял палец и сказал, «Да, не госпожа, у Антонины малые дети. Но я не малый ребенок и не лунатик, как вы справедливо заметили. Так что катитесь отсюда и занимайтесь государственными делами». «Вот что, Александр Андреевич», сказала Сверидова, «сил у вас отправить меня кувырком по лестнице сейчас нет» а потому я исполню ваше требование катиться отсюда в другой день. Но исполню, хотя это будет досадно для меня. Дело в том, что я люблю вас. Сожалею, что приходится сообщать вам об этом в скандальном эпизоде. Впрочем, в благополучные для вас дни я вряд ли бы решилась на такое признание. Не собираюсь навязывать вам себя. Просто занимаясь поисками вас в степи, с интересом исполняла обыкновенную житейскую функцию. В Джаркенте, у Паскотина, вы не нервничали, теперь же будто протестуете. То ли против моей личности, то ли против сил посерьезнее. Но протест ваш выглядит капризом. Каприз ваш может тронуть меня, даже разжалобить. Но а иные же силы, включая мелкого пакостника Блинова, только возрадуются». «Не желайте улечься в постель и меня призвать под бочок? Дрыхните в штанах и свитере на диване. Пожалуйста, как пожелаете. Я же посижу хранителем вашего тела в кресле, а завтра решим, что нам с вами делать дальше». «Кто такие вы, которые будут решать?» — поинтересовался Кавригин, веки не расклеив. «Ваши доброжелатели», — сказала свиридова. «Кстати, самое время сопроводить вас в туалет встаньте обопритесь на меня и пошли и ведь пошел и потом дал себя раздеть и уложить в постель при этом бурчал что-то о тиранстве о не свободе о произволе над его самодержавной личностью. завтра получите свободы пообещала свиридова от меня в первую очередь. «Меня тошнить скоро начнет от перебранок с вашим великим одиночеством». «Я нахожусь в вечной перебранке с самим собой и с миром», — успел провозгласить Кавригин, и тут его утянуло в сон. свиридова рассмеялась, но ненадолго ей стало грустно. «Она могла бы сейчас прилечь к Кавригину. Ей хотелось приласкать его, но она не стала делать этого». Объявила ему о своей любви, а он будто не услышал ее слова. Может, и впрямь не услышал. До того была не важна ему она как человек и как женщина. У Паскотина же она вышла частью банного процесса омовения, как, скажем, веник или удобно расположенный полог. «Обидно, обидно», — сокрушалась Сверидова. «Ушлая». Много чего испытавшая женщина вляпалась в подростковую любовь. Такого не может и не должно быть. Или это плата за давнее пренебрежение к чувствам студентика Кавригина? Да и одного ли Кавригина? Но не реветь же снова из-за нынешнего несовпадения их с Кавригином натур и тел. Обещала не быть навязчивой, а допустила слабость. Так и просидела Сверидова ночь в кресле. Даже и задремывать ненадолго не смогла. Выходила на кухню покурить. На письменном столе заметила две обретенных ковригином тетради. Включила настольную лампу. На обложке одной из тетрадей было выведено «Записки Лобастова». На другой «Софья». Многие страницы тетрадей были уже исписаны. Просматривать чужие тексты свиридова естественно, не стало